Лайфхак четвёртый. Используйте плюсы официального трудоустройства. Максимизируйте свой доход за счёт получения страховых выплат и возврата налога на доходы физических лиц. В нашей стране присутствует высокая налоговая нагрузка на официальную заработную плату работникам. Например, если работодатель начислил сотруднику заработную плату, он обязан рассчитать и уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Ставка установлена в диапазоне 20-30%. Взносы на страхование сотрудников от несчастных случаев и профессиональных недугов, связанных с производственной деятельностью, ставка установлена в диапазоне 0,2-8,5%. удержать заработные платы и перечислить заработника налог на доходы физических лиц НДФЛ по ставке 13%. Плательщиком НДФЛ является физическое лицо, а предприятие – агент по перечислению налога. Но по факту затраты по перечислению НДФЛ в бюджет несет именно бизнес. Пример. Сотруднику начислена заработная плата в размере 10 000 рублей, страховые взносы к уплате 10 000 рублей – умножить на 30% равно 3000 рублей. Взносы на травматизм возьмем 1%. 10 000 рублей умножить на 1% равно 100 рублей. То есть затраты предприятия по заработной плате составят 3100 рублей. Необходимо еще удержать НДФЛ 10 000 рублей умножить на 13% равно 1300 рублей. Сотрудник на руки получит начисленную заработную плату за вычетом НДФЛ 8700 рублей. 10 000 рублей минус 1300 рублей. Чтобы выплатить сотруднику 8 700 рублей, работодателю необходимо понести затраты на заработную плату в размере 13 100 рублей, из которой 4 400 рублей – 13 100 минус 8 700 налоговые издержки. На многих предприятиях микро-, малого- и среднего бизнеса работнику предлагается трудоустроиться неофициально, чтобы не платить с его зарплаты налоги. Есть случаи, когда неофициально принятый на работу сотрудник зарабатывает гораздо больше, чем он мог бы зарабатывать, работая официально. И тогда он ничего не проигрывает, так как самостоятельно может, с излишка получаемых денег, сформировать накопления на пенсию, финансовую подушку на случай болезни и так далее. С неофициальной заработной платы, которая находится ниже среднего рыночного уровня, очень трудно сделать накопления. Если понимаете, что высокий уровень зарплаты у этого работодателя вам недоступен, старайтесь устраиваться официально, чтобы иметь подтверждённый доход и социальные гарантии от государства. При трудоустройстве внимательно изучите положение трудового договора, ваши права и обязанности, размер заработной платы. Проверьте договор на соответствие требованиям трудового законодательства. На сервисе проверь трудовой договор. Доступен на порталах Роструда, Работа в России и онлайн-инспекция.рф. Обратите внимание на размер заработной платы. Если она указана, например, 10 000 рублей, то на руки будете получать 8 700 рублей, то есть заработную плату за вычетом НДФЛ. От размера официальной заработной платы зависят пенсионные накопления, суммы выплат по декретному отпуску, больничному листу, размер выплат при сокращении. расчитать, какие именно суммы полагаются, можно при помощи онлайн-калькуляторов. В трудовом договоре указан оклад, а также может быть написано, что по итогам работы выплачиваются бонусы и премии. Обратите внимание, что ряд работодателей делает эти выплаты неофициально, в конверте. Так как предприятие не перечисляет с этих сумм страховые взносы, они не будут учтены при расчёте больничных, декретных, пенсий. При трудоустройстве необходимо прояснить все моменты начисления заработной платы. Некоторые забывают или еще хуже, стесняются это делать. Помните, вы продаете самый дорогой ресурс, который у вас есть время. И делать это необходимо с максимальной выгодой для себя. Лайфхак четвертый. Используйте плюсы официального трудоустройства. Подтвержденная заработная плата по ставке 2 НДФЛ позволит взять ипотечный кредит под более низкий процент. Заёмщик, не имеющий официального дохода, достаточного для требуемой суммы кредита, является непривлекательным и рисковым для банка. Поэтому банки, если и дают таким заёмщикам ипотеку, компенсируют свои риски высокой процентной ставкой. Несомненный плюс официальной заработной платы возврат НДФЛ. Напоминаю, плательщиком является физическое лицо, предприятие, агент по перечислению налога. Плательщики НДФЛ могут вернуть 13% от потраченных сумм на приобретение жилья, обучение, лечение, добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное обеспечение. Следует учитывать, что по каждому виду вычетов установлены ограничения. Вернуть можно не более той суммы НДФЛ, которую уплатили в бюджет. Подробная с информацией о вычетах, рекомендую познакомиться на сайте Федеральной налоговой службы ФНС. Раздел «Физические лица. Получение налогового вычета». Налоговую декларацию, форму 3 НДФЛ, в которой рассчитывается сумма возврата уплаченного налога, можно заполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо взять у работодателя справку 2 НДФЛ, собрать документы, подтверждающие расходы на право получения налогового вычета. Обратите внимание на сайте ФНС, какие именно документы требуются для получения стандартных, социальных и имущественных вычетов. скачать программу для заполнения налоговой декларации на сайте ФНС, заполнить декларацию, предоставить её в отделение налоговой службы по месту регистрации.